21. -е. Соревнования танцоров в Горьком проходили весело и изящно. Отведено на это было два дня. Один день на программу европейских танцев – танго, вальс-бастон, фокстрот, квикстеп. Второй – на танцы латиноамериканские – (самба, ча-ча-ча, румба, пасадобль. Отдельным номером шло пробное незачетное исполнение Джаева – облегченного варианта проклинаемого рок-н-ролла. Рано или поздно он должен был получить паспорт с пропиской среди уже узаконенных стандартов, и получил. Шел 1967 год. Нынче спортивные соревнование танцоров можно наблюдать не только в шумных зрительных залах, но и на экранах телевизоров, и многие имеют о них представление. Тогда же все происходило в новинку. И возникало ощущение праздника, и у тех, кто выходил на паркет, и у тех, кто устраивал соревнования, и у меня, явившегося в горький наблюдателем. В зале возникала атмосфера первого бала с хлопотами и заботами матушек о нарядах самых юных участниц бала. «Во сколько обошлось вам платье?» — вопросы к другим матушкам. «Сами шили, и дочка помогала» с красотой движений и линий дам и кавалеров, с точными, несуетными и опрятными действиями организаторов. Праздник-то праздником, но чем он закончится, ясности не было. Вдруг возьмут да и прихлопнут сомнительную непрошенную затею, а с ней закопают и саму идею привития культуры и вкуса молодым людям, пусть и в частном деле. Из на конкурс Никто не являлся? Выжидали чего-либо? Или надеялись на указания из Москвы? Понятно, что организаторы конкурса волновались, заметно волновались. Иные ходили в трепете, в ожидании нагоняев, успокаивали себя, судача о том, что в обкоме партии якобы происходит какое-то важное совещание, вроде бы по поводу борьбы с пьянством, и для легкомысленных танцев никому дела нет». Мне-то бояться было нечего. Я от местных властей их мнений не зависел, и в обкомовское здание не зашел бы, если бы не необходимость отметить в командировочном удостоверении окончание визита в Горький. Обком, большой, молодежный, размещались над Волгой, в Кремле, в строении с элементами конструктивизма, связанным с именем Жданова, титана идеологических усилий, а также умственным и сытым победителем всех врагов блокадного Ленинграда. А позже и космополитов с их танцами «Желтого дьявола». Да мало ли кого еще...